Глава девятая, в которой наш герой оказывается под стенами города Тура. Городок сей назывался Тур. Надо полагать, не потому, что являлся объектом туризма, а совсем по другой причине. Причина эта вздымалась над нами во всей своей грозной красе, вертикально щурясь прорезями бойниц, А туризм в этом мире пока не зародился. Если, конечно, не считать туристами нас – Несколько тысяч отважных мореплавателей с севера, чьи кораблики безмятежно располагались на берегу Луары. Однако вернемся к городу Туру. С ним мы, пожалуй, оказались в пролете. Внезапного набега не получилось. Франки успели запереться. Вчерашний штурм защитники отбили играющие. Правда, в атаку ходили не основные силы, а так сказать вспомогательные войска. Сборная солянка под предводительством дюжины морских ярлов. В атаку они кинулись совершенно самостоятельно и без санкции главнокомандующего Бьорна. При взятии Нанта им, аутсайдерам, достались жалкие оп... опивки с чужого пира. И теперь парни намеревались грабить в первых рядах. Сами понимаете, кто успел того и тапки. Типичный норман свиреп, жаден и дик. Чистопородный викинг никого не боится и ни перед кем не останавливается. Он привык к тому, что когда они с братвой врываются в населенный пункт с одной стороны, население этого самого пункта со всех ног бросается в другую. Но с Туром вышло иначе. Наверное, потому что крепость, стены со всех сторон, да еще и реки вдоль периметра. Бежать некуда». Наш ярл в штурме не участвовал, хотя мы появились на сцене Театра военных действий одними из первых. Потому что главная наша ударная сила, Рагнарсены, то ли замешкались, то ли решили дать порезвиться союзникам. А скорее всего знали, что собой представляет Тур. Знал их Рюрик, Поэтому в сторону городских стен он даже не взглянул. Разбил наш доблестный Хирт, две большие сотни головорезов, на автономные группы человек по десять и отправил исследовать турские посады. Меня после недолгого колебания определили в группу варягов труворожница Колебания ярлов были вызваны тем, что я названный брат и будущий зят Свартьёвде-Медвежонка, а следовательно, теперь куда ближе к датчанам, чем к варягам, с коими меня роднил лишь общий язык славянского корня. С точки зрения Хрёрика, так себе родство». С другой стороны, я с самого начала входил в боевое подразделение варягов. Словом, Ярл спросил меня, с кем я пойду, а я, не раздумывая, назвал Трувара. Свартьёвель Медвежонок из «Солидарности» присоединился ко мне. Трувор не возражал, кто же откажется от помощи квалифицированного берсерка. Мой ученик Скиди тоже отправился с нами. Зачистка посадов для викинга – дело привычное, но очень скучное. Если жители посадов успели слиться, кто куда. Одни в крепость, другие в окрестные поля леса. Само собой, все ценности либо унесли с собой, либо упрятали в тайники. В свободном доступе оставили только самое громоздкое, вроде стариков и вкопанных в землю горшков с прогорклым, совсем уж несъедобным маслом. Все маломальски годное в пищу прятали, зарывали, увозили. Во Франции, как уже было сказано, дела с продовольствием обстояли неважнецки. Пока паны в лице сыновей наследников короля-императора Людовика Благочестивого дрались, здешние холопы потихоньку умерли с голодухи. Нам, однако, повезло. Недалеко от местного рынка мы обнаружили что-то вроде скотобойни с изрядным запасом относительно свежих, то бишь еще без червей, мясопродуктов глазастый Рулав ухитрился высмотреть в дорожной грязи ценную информацию. Сравнительно недавно с этого двора угнали большую партию скота, причем в сторону противоположную крепости. Лично я видел лишь грязюку, в которой по щиколотку тонули сапоги. Но следопыт из меня как таран из фекалий дизентерийного больного, а Рулав – природный охотник, в хрен знает каком поколении. По-любому нам уже повезло». Наш Хирт несколько сотен бравых воинов при благоприятных обстоятельствах сжирает полтонны мяса в день. А сколько продуктов нужно тысячам головорезов объединенной армии бьорна железнобокова и говорить нечего. Сложность добывания пищи стала второй причиной, по которой армии Рагнара и Бьорна разделились. Первой причиной, естественно, было желание захапать побольше. Но вопрос продовольствия был очень актуален. Причем в идеале продукт должен быть живым. Холодильников-морозильников здесь нет. Но и лучший способ консервации мяса – оставить его до времени на своих четверых. Так что заполучить полсотни овечек, коровенок или бычков было нам не менее интересно, чем раздобыть килограмм серебра. Охранять, вернее сообщать другим группам, что мясной склад наш, оставили аж четверых бойцов. Для убедительности. Оповестить Хрёрика о находке Трувор отправил Скиди. Пацанчик был очень недоволен, но я цикнул, и Скиди подчинился. Конечно, пареньку хотелось отправиться с нами в продуктовый рейд, но Трувор был прав. Хоть Скиди по правам и полоц... полноценный дрэнк, но по классу пока не дотягивает. Приняли его в хирд под впечатлением блестящей победы Скиди в поединке с матерым викингом. И только потом выяснилось, что до настоящего Дренга ему еще расти и расти. Но Ярл сказал уже свое слово, и обратного хода нет. Тем более нет никаких сомнений, что через год-полтора Скиди поднимется до нужной квалификации. Если останется жив. Но об этом должны позаботиться старшие товарищи. То есть мы. С Трувором двинулись восемь воинов. Мы с Ведвижонком, Витмит, Рулав с Руадом. Эсты, Крыт и Мянт и племянник Трувора от старшей сестры. Это важно. Дядя по матери у варягов иной раз ближе, чем отец. Длинный, тощий, чрезвычайно опасный в юнош по имени Харра Стрекоза. Прозвище вполне заслуженное. Обои руки мечник орудовал клинками почти так же быстро, как Стрекоза крылышками. Двинулись, это мягко сказано. Мы побежали. И держать такой темп нам предстояло долго. Рулав сказал, «Наши клиенты покинули базу вскоре после рассвета, то есть часа 3-4 назад. Местный скот может без проблем двигаться со скоростью неторопливого пешехода. Следовательно, бежать нам предстоит тоже часа 3-4». В нашей команде я был наихудшим бегуном, поэтому меня поставили в середину. Медвежонок без лишних слов отобрал у меня копье. Ему без разницы, что два копья тащить, что три. А щит мой забрал мент. Я не спорил. Как боец я, безусловно, круче мянда. И вполне могу посоревноваться в беге с настоящими волками. Но налегке. Мы одна команда и отлично знаем достоинства и недостатки друг друга. Дорога вывела нас за пределы посада и круто устремилась вверх. Через полчаса, оглянувшись, я мог бы полюбоваться парано... панорамой, Городом между двух рек и доброй сотни кораблей, заполнивших эти реки. Но любоваться было некогда. Надо было пободрее переставлять ноги. Примерно через полкилометра мы свернули с главной трассы на дорогу местного значения. Наши стадо погнали именно по ней. Оказавшись на узкой проселочной дороге, мы перестроились в цепочку и протопали еще километра два. Ничего интересного на пути не попалось, разве что парочка местных крестьян. Мы обогнули их лесом. В этом, кстати, одно из отличий варягов от норманов. Тот же ульфхам Треска встречных просто зарубил бы и оттащил в кусты. Норманы практич... – практичные люди, без сантиментов. Варяги же предпочитают мирных жителей щадить, если есть возможность. Немного чести убить пахаря. Оп, пока я на бегу предавался мыслям о гуманизме варягов, бежавший первым, вид мид сцапал двоих детишек. Махонькие лет по 5-6, замурзанные, взлохмаченные, похожие на двух ежиков. Сидели в кустах, вероятно, собирали какие-нибудь ягоды. Увидели чужих, замерли, как зверушки. Их бы и не заметили, но кто-то из малявок не выдержал, пискнул. Ветмид держал их за рубашонки и вопросительно посмотрел на трувора. Поспрашать бы надо, раз уж поймали. Размеры стада, количество сопровождающих давно ли прошли. Идея правильная, но вот беда. С французским у нас проблема. Переводчиком был вихорек, но постушенок оказался на дракаре. Знатоков французского в нашей нынешней команде не было. «Дайте мне попробовать», – не очень уверенно предложил я и присел на корточки рядом с мальчонкой. «Господи, тощенький какой! Ножки как спички!» «А как перепугался галчонок! Аж губы побелели! И трясется мелко-мелко!» «Наверняка родители про норманов рассказывали, мол, вырвались дьявола из преисподней. Если бы его медведь схватил, то меньше бы испугался». Я полез в сумку, вытащил завернутый в холстину кус пчелиных сот со старым засахарившимся медом. Вынул нож, чтобы отрезать. Детеныш затрепыхался, глазки вообще закатились. Блин, не подумал. Быстро отмахнул дольку, спрятал нож, а сладкое сунул младенцу прямо в ротик. Он сначала не понял, потом облизнулся, изумленно уставился на меня. «Ешь», – произнес я по-французски. «Ты вкусно? Мой словарный запас слов 200. Грамматика с синтаксисом вообще на зачаточном уровне. Да, сладеньким их не часто балуют, сразу видно. И тут малец меня удивил. Оторвал часть пайки и отдал девчушке. Ну молодец, на таком нервике, а подумала сестренки. Купил меня карапуз. Отпусти его, ветмит распорядился я. Варяк разжал пальцы. Мальчонка дернулся всем телом. «Бежать!» Но глянул на сестренку, ее Витмит держал по-прежнему и остался на месте, заработав еще один бонус. Хотя удрать бы ему все равно не удалось. Среднестатистический варяг, пробегающий мимо кошку, за шкирку поймать может. Не то что какого-то мальца. «Бояться нет», — сказал я и погладил его по спутанным волосенкам. Он опять перепугался. Зажмурился, головку в плечи втянул, но жевать не перестал. «Ты видеть, люди, овцы, коровы? Шли здесь. Ты видеть?» Пацанчик подумал и быстро кивнул. «Овцы? Кивок. Коровы? Еще кивок. Свиньи?» «Нет, свиней не было». Наши тем временем устраивались на земле. «Привал. В строю только Витмит, контролировавший детей» и Харра, которого Тровора оставил на страже. «Люди? Много? Сколько?» Я для наглядности позагибал пальцы. «Раз? Два?» Внезапно пацанчик ожил, заговорил быстро-быстро. «Не понимаю. Говорить быстро не надо». В итоге выяснилось следующее. «Стадо действительно было. Овцы и коровы. Возможно, с быками. Я не уточнял. Много-много. Людей тоже много. Больше, чем нас». С оружием. Прошли часа два-три назад. Это я прикинул по положению солнца. Гнали скот туда, где живет много больших людей и где большой забор. Более точно установить не удалось. Дефицит слов. Спроси его, где их селение. Потребовал крыт. Зачем? Ты спроси. На вопрос «Где живешь?» Малец ответил неопределенно. Видно, не хотел выдавать своих. Еще один бонус с моей точки зрения. С моей, но не крыто. Я перехватил руку с ножом в сантиметре от пацанчикового уха. Сдурел? А то я не вижу, что он не хочет говорить. А ты бы на его месте сказал? Я удивился. А при чем тут он? Ну да, есть источник информации. И стандартная средневековая методика ее получения. Только на кой хрен мне знать, где живет семья малышей? Судя по их прикиду, его родичи отнюдь не жируют. «А мне его родичи и не нужны», — сказал Крыт. «Если он скажет, где живет, значит о том, что нам нужно, тоже не соврал. Если его немного порезать, он скажет правду». «А если тебя немного порезать, Крыт, ты станешь немного красивее?» — сказал я. Развалившийся на травке Свартхевди хохотнул. «Это так», — подтвердил он. Но чтобы сделать красавца из тебя, братец, немного не обойдешься. Крыт тоже ухмыльнулся. Он не садист. И с чувством юмора нормально. Допрос веду я. И как это делать, решать мне». «Это все, волчок?» – поинтересовался Трувор. «Тогда хватит валяться. Витмид, заканчивай и побежали». Витмиду дополнительных объяснений не потребовалось. Он знал, что нужно сделать. Все знали. Кроме меня. Я бы тоже сообразил, но после истории с Вихарьком, которого наши приняли нормально, как-то расслабился. Ветмид снова сцапал мальчонку. За волосы. Схватив он его за рубаху, я, может, и опоздал бы, потому что смотрел в другую сторону. Но пацанчик взвизгнул, и я успел среагировать. Прыгнул и мертвой хваткой вцепился в запястье Витмида за миг до того, как головенки детей столкнулись. «Отпусти их», – прорычал я. «Ты что, волк?» – поинтересовался варяг. «Он вообще очень спокойный мужик, Витмит. Хочешь сам их убить?» Но рук не рожал. Мальчишка тоненько пищал, как котенок. Девочка молчала, только глядела на меня огромными, полными ужаса глазищами. Понимала ли она, что происходит? Или решила, что я задумал что-то похуже, чем просто лишить ее жизни? «Мы их отпустим», – твердо произнес я. «Ясно?» «Сдурел? Отпусти их. Руки у Витмида как клещи. но и у меня теперь такие же, и я знаю, куда нажать. Было бы оружие, варяк не отпустил бы. Но детишки не оружие. Тиски разжались, детишки попадали на траву, а Витмид оскалился. Глаза его сузились. Я его конкретно обидел. Дело не в том, что я сделал ему очень больно». Никто не вправе приказывать варягу, кроме его вождя. То, что я сделал, это оскорбление. Но мне было наплевать. Толчок в грудь, и Ветмит отшагнул назад. А я оказался между ним и малышами. Есть вещи, которые воины делают автоматически. Например, реагируют на оскорбление. Плевать, что мы на марше, а вокруг могут быть враги. Даже на корабле Ветмит отреагировал бы так же. Миг и его меч смотрит мне в переносицу. Миг, и рядом со мной образовался Свартхевди, прикрывая меня щитом. Берсерк даже в обычном режиме чуток быстрее, чем прочее. Он тоже действовал автоматически. Угроза мне – немедленное вмешательство. Из-за чего мы повздорили плевать, позже он может высказать мне все, что думает, но сначала не даст меня убить. Трувор чуточку запоздал, он все-таки не берсерк. Но включимый момент все же оказался между нами и Витмидом. Грозный, как сам Перун. «Вы Махоморов объелись? Убрать железо!» Витмид тут же успокоился. Теперь защита его чести на Труворе. «Ты приказал задавить щенят. Волк не дал. Но ябедничал он. Ударил меня. Сердитый Трувор — неприятное зрелище. Даже если не знать о его прозвище. Говори!» Их нельзя убивать. Почему? Да, разумных объяснений-то у меня и нет. Разумных с точки зрения викинга. Нельзя и все, выпалил я. Разумных доводов нет, так что придется давить эмоции. За спиной опять пискнул пацанчик. На этот раз его схватил крыт. Нельзя убивать. Максимальная убежденность в голосе. Будет беда. «Что еще за беда может случиться от смерти этих червячков?» – изумился Трувор. «Не знаю, я сказал, решать тебе». «Вот это правильные слова. Решать по любому Трувору». Коля, он старший, но теперь он задумался. «Как-никак у меня репутация колдуна». «А если они расскажут о нас?» «Это руат, резонный довод, но не решающий». «Кому? Родичам?» – я усмехнулся. Только не говори мне, что боишься черноногих землепашцев. Пусть рассказывают, нам-то что. Это могут быть не только пахари, поддержал Руадер Улав. Ну да, я ухмыльнулся еще шире. Какой-нибудь местный хевдинг знают, что на его земле появились страшные норманы. Медвежонок, как ты думаешь, что он сделает? Запрется в своей усадьбе и будет молиться Белому Христу. Чтобы мы его не нашли, не раздумывая, ответил Свардхевдя. Я услышал, как за моей спиной крыт поставил детишек на землю. Оно, конечно, проще зарезать и не беспокоиться. Но о чем беспокоиться? Народ у нас подобрался сообразительный. Я развернулся. Малыши тихонько лежали на травке. Я поднял детишек. Пацанчик был легонький, не тяжелее зайца. А девчонка еще легче. «Ты иди домой», — велел я. Она кивок на сестру. «Иди домой». «Ты о нас не говорить никому. Скажешь, я знать. Я волшебник». «Вообще-то я не знал, как волшебник по-французски, так что произнес кальку с английского. «Магициан». «Но, похоже, молец понял. Ты скажешь, она скажет, мы придем, убьем всех. Ты понял?» молец кивнул. «Бегите». Повторять второй раз не пришлось. Пацаненок схватил сестру за руку, и они упорхнули в лес. Побежали и мы. Все же хорошо, когда рядом тот, кто слышит богов, уважительно произнес мне медвежонок. А что за беда могла приключиться, Ульф? Уже не приключится, пропыхтел я, так что неважно. Надеюсь, когда придет пора окончательного расчета, там наверху зачтут мне спасение этих крошек. А если это будут хоромы Одина, то вряд ли мне поставят в вину такую мелочь.